Глава 26 Суд Божий. После слов Врана в зале для совещаний повисла тишина, а потом поднялся с места статный молодой мужчина, возрастом либо ровесник Клёста, либо, если и старше, то чуть-чуть, и пошел навстречу старому воеводе. Крепко обнял того и похлопал по плечам, а Клёст слегка подтолкнул локтем Ярослава, прошептав тому «Ну вот нас уже и опередили», а Соколов также шепнул в ответ «Подожди, воевода» еще не вечер». «А свадьба-то где будет?» — спросил лис. «Как у нас и заведено, свадьба пройдет в селе жениха», — сказал воробий, но вран отчего-то с ним не согласился. «Нет, воробий, свадьба должна быть в моем селе. Я тебя и постарше буду, да и дочка, наверное, станет моей наследницей, а через нее, глядишь, и ты воеводой на моей земле станешь. Возьмешь моих пахарей под свою руку». Слова Врана о том, что дочь станет наследницей, вызвала еще больше удивления, нежели известия о свадьбе. — А сын-то твой что? — нетерпеливо спросил лис. — С сыном братья воеводы беда! — вздохнул Вран. — Змея его укусила, лежит мальчишка, вроде и дышит, но словно бы не жив и не мертв. — А что знахари говорят? — спросил кто-то. — А что знахари? — горько усмехнулся Вран. — Что знахари, а что и ведуны только руками разводят? «Да говорят, что змея не наша, и никакого противоядия от ее яда у них нет». Присутствующие только пахали. Но, поразмыслив, прикинули, что если в ран лишается сына наследника, а его дочь становится претенденткой на воеводство, так, выдав девушку замуж за врабя, он же делает того хозяином двух воеводств. И это воеводам явно не понравилось. В зале поднялся огул. Общее мнение выдал лис. «Ох, как вы хитро придумали-то!» Все знают, Вран, что у тебя самая большая дружина. А вместе с дружиной Врабия так и вовсе войско получится. Что-то вы нехорошее замышляете. Может, ты еще и в князья своего будущего зятя предложишь? Только ты смотри, Вран. Не развешивай уши, а то пропустишь ушлого молодца, что на многое ради власти пойдет. Ты лучше задумайся, а не нарочно ли в твое воеводство незнакомая змея приползла? Что? Мгновенно вспыхнул враби. «Да ты что же, лисе, твоя морда себе позволяешь? Ты меня в убийстве моего Шурина обвинять вздумал?» Лис хоть и выглядел трусовато, но трусом не был. Он поморщился и сказал, «А я тебя, воробушек, по имени не называл. И в убийстве я тебя не обвиняю, а только спрашиваю, не замыслил ли ты на княжение сесть?» «А хоть бы и так!» Вдруг подбочинился в и выпятил грудь. «Пора уже нам до чего-то договориться. Еще отец мой на воеводстве был, когда договариваться стали». А нынче уже десять лет прошло. Сколько можно эту веревку-то тянуть? Пора уже Бранскому княжеству хозяина обрести. Так ты не Елии, ты напрямую скажи. Не унимался лис, хотя и так все было понятно. Уж не ты ли этим самым князем хочешь быть? А может и я, ухмыльнулся врабий. К разговору подключился Евран. Видимо, старый воевода пропустил мимо ушей слова лиса о змеи, которая, вполне возможно, заползла в его владение совсем не случайно. О что такого? Врабий мужчина видный, воевода справный. Чем он не князь?» Со своего места поднялся еще один воевода, судя по всему, тот самый стрижень, который был на стороне врабия. «Я тоже, братья воеводы, скажу, что пора нам князя избрать. Да княжество бранское без хозяина стоять будет, а в врабий человек надежный, воевода умелый. В его селе у него порядок, воины накормлены, делом заняты, а пахари в деревнях все предели». Голодных никого нет. — А что, у нас у кого-то непорядок? — произнес кто-то. — Лепахари голодными остаются. — Вы это бросьте! — упрямо мотал головы лис. — Какой из врабия князь? Он же воробышек кача Народ зашумел. И впрямь, мол, чего эта стрежень хвастается врабием? У всех все в порядке. Клёст следил за этой перебранкой, что-то соображал, кажется, он отключился. Такого развития событий он точно не ожидал. Странно вроде бы, ведь воевода знал примерный расклад сил, или его выбило из колеи заявление в рано о свадьбе и о том, что самый сильный из воевод принял сторону его соперника. Ярослав поймал изумленный взгляд за Майлы, направленный на Клёста. Понять воеводу-соседа можно, ведь Клёст, судя по всему, до этого развернул целую кампанию, предвыборную агитацию провел, а тут сидит с Сиднем и ждет, пока у него из-под носа княжество вводят. Ярослав собрался толкнуть своего воеводу, мол, давай, скажи что-нибудь, но тот уже и сам поднялся с лавки. — Братья, но к чему ругаться? — примирительно сказал Клёст. — Брат воевода-лис, я думаю, нам только порадоваться нужно, что у дочери Врана появится остатный и красивый жених, и прекрасная новость, что среди нас появится воевода с такой большой дружиной. Раздался Гул, потому что Клёст произнес вслух то, о чем думали большинство воевод, но пока не высказывали своих мыслей вслух а тот, между тем, продолжил свою речь. «А вот что до того, что должны мы под князем ходить, и тут все верно. И мы с вами уже давненько над этим бьемся, но решить не можем. Нужен нам князь, ох, как нужен! Но вот кто им станет?» Клёст замолчал, затем оглядел воевод, что сидели и не участвовали в споре, словно бы приглашая их к разговору, и дождался. Поднялся один из воевод и сказал, «Я вот что, братья, хочу сказать!» «Ишь, а чего это вдруг Белей-то заговорил?» Не удержался от укола лис. «То сиднем сидит, слова из него не вытянешь, а тут вдруг заговорил. Может, ты сам в князе метишь?» Ярославу показалось, что он наблюдает со стороны небольшой спектакль. Белей, как он помнил, один из сторонников Клёста. Стало быть, роль ему уже расписана. И на самом деле воевода Белей сказал так. «Я, братья, говорить не мастак. Но, стало быть, хотел сказать, что давно нам князь нужен». «Не дело это, что мы уже десять лет как раздельно живем, раз в году видимся, и дружины наши вместе не собираются. А куда годится, если ратники, которым вместе с врагами биться придется, друг другу чужие? Еще немного, и мы, воеводы, друг другу чужими станем, а то и воевать друг с другом начнем. Но предложить я хочу не себя, а клеста, я его с детства знаю, а дружина у него и порядок ничуть не хуже, чем у в райбе, а может и лучше». Клёст достойный будет правитель. Воевода Беляяш вспотел, сказав такую длинную речь. Он уже собрался сесть, но, вспомнив, что-то сказал. — А еще, братья воеводы, праздник бога нашего Перуна на носу. Сколько лет мы уже вместе его не праздновали, жертву не приносили. Может, пришло время? Вот изберем князя Клёста, он жертву и принесет. Раньше бы Ярослав удивился, почему этот князь должен приносить жертву богу. Но, пожив в селе, парень успел узнать, что тех жрецов, что были в Древней Греции или в Риме, в Бранском княжестве, да и в окружающих землях не было. В деревнях жертвы приносил староста, а в селе воевода. Стало быть, жрецом здесь был самый уважаемый человек. Вот значит, князь являлся еще и верховным жрецом. Услышав слова белея, воевода в рабе вздрогнул, словно его током ударили. «Кажется, будущий зять Врана не ожидал такого поворота событий». Видимо, был абсолютно уверен, что после слов «Врана» и «Стрежня» его тут же и выберут князем. Наивный. Хочешь получить власть, будь готов, что за нее тебе придется с кем-то поспорить. А то и сразиться. Ярослав про себя отметил, что воевода Врабий смотрит и на Беляя, а особенно на Клёста с нескрываемой злобой, а вот с самоконтролем у воевода не лады. Со своего места поднялся еще один воевода. Совсем молодой, моложе и Клёста, и Врабия. Ярослав понял, что это еще один из сторонников Клёста, Крокша. «Да, братья воеводы, я тоже думаю, что князя лучше, чем Клёст, нам не найти. Я хоть и молод, но еще помню, как правил наш последний князь Любослав, и что при нем было порядок. Вон даже разбойников на нашей земли меньше лезло, чем теперь». Ярослав сидел, тихонько поглядывая по сторонам и слушая речи. «А ведь тут не нешуточно предвыборная кампания разворачивается». Вот теперь поднялся и замайло. «Воевода зрелый, уважаемый! Я тоже отдаю свой голос и свой меч Клёсто!» — только и сказал Замейла, и сел на свое место. В зале для совещания воцарилась тишина, но тишина тревожная, какая бывает после одного раската грома. Но все понимают, что за одним раскатом последует второй, более мощный. Но уверен настоящего клеста смотрели все, кто с одобрением, акту и с ненавистью. Вот только лиса шарашно открывал и закрывал рот, но при этом его глаза бегали, будто он что-то считал в уме, а взгляды присутствующих скрестились на лисе, ведь от него теперь зависело решающее слово. «Скажи, лис, что он отдает голос за клеста, то все и свершится». Голосование состоится, и большинством голосов совещанию придется признавать воеводу князем. Но лис, сорвавшись с своего места, сорвал голос едва ли не до визга. «Вы чего это удумали? Мальчишку в князья ставить? Врабий он тоже еще мальчишка. Но я хоть Врабия знаю, как не как сосед мой. Владение нашей бок о бок. А клёста я видел всего два раза с тех пор, как его отец, Клес-старший, умер. Кто знает, что от него ждать? Как он на стол княжеский сядет? Если уж кому и быть князем, то пусть это будет Врабий. Так-то мой быть. За него буду слово держать». Никто и глазом моргнуть не успел, как палата разбилась на два враждующих лагеря. С места пока не срывались, но уже поглядывали друг на друга недобро, а охрана воевод даже принялась хвататься за рукояти мечей. — же, опять не договоримся. Ничья! — радостно улыбнувшись, вдруг заявил Лис. — У нас два искателя княжеского стола, а каждому из них по трое приспешников прилагается. Четверо на четверо. — И чего он так радуется? — Ярославу показалось, что хитрое бестия нарушно отдал голос за врабя, чтобы опять не смогли избрать. Но так это или нет? — А скажи-ка мне, воевода Лис, — поднялся с места Замайла, — отчего ты свои слова-то все время меняешь? — Вот ты, Давича, рабе обвинял, что не зря змея к сыну в полезла. Лис попытался что-то сказать, но Замайла лишь усмехнулся. — Ну да, вроде напрямую не обвинил, но сомнения-то зародил. Да и говорил, что не бывать ему князем. Так вот, скажи нам, от чего ты теперь за врабия встал? Так я же сказал, что врабий для меня свой, а Клёст далеко живет, его не знаю. Тут же ответил лис, обойдя неудобный вопрос. И опять скажу, что придется нам с выборами князя погодить. Нет, братья, еще на год мы это откладывать не будем, заявил Клёст. Над нами уже и кони смеются, воеводы себе князя выбрать не могут, а верхом ездят. «Да даже пахари всегда договориться могут, кого старость выбрать. А мы-то что, десять лет дурью маемся, куда годится?» «Это что получается? Опять общую жертву Перуну не сможем принести? Придется по селам разъезжаться?» «А ведь чем больше воевод Перуну жертв приносит, да в одном капище, тем и он сильнее, и мы вместе с ним». «Если князя нет, то и совместной жертвы не быть», — твердо заявил лис. «Еще от Брана заповедовано, что общую жертву может приносить только князь». «Думаю, братья воеводы, нам надо решить-таки, кто из претендентов лучше. Вот я говорю, в Врабий, и надежнее, и сильнее», — заявил Вран, хотя он уже и так изложил свою точку зрения. «А что тут решать? Врабия в князья!» — воскликнул Стрижень. «Вон воевода в прошлом году разбойников прогнал, а Клёст, если бы там был, то сбежал бы». «Когда это я от разбойников бегал?» Хмуро спросил Клёст, сдерживая себя. По палате пронесся гул голосов. Обвинение, что высказал в запале стрежень, было уж слишком нелепым. Если бы воевода хоть и раз убежал от разбойников, то это стало бы сразу известно. Да что там, такого воевода и пахаря бы выгнали, не посмотрев на ратников. Да и сами ратники в этом случае не стали бы защищать трусливого воевода. Вот тут уже не сдержался Татынь. Телохранитель, смирно сидевший по правую руку от воевода Клюста, до этого он чинно изображал советника, которому невместно встревать в споры. — Ты что это такое говоришь, стрежень? — пробосил старый воин. — Ты хоть и воевода, но такого говорить не могли я. с нашим воеводой дюжно разбойников на меч взял, если не больше. А твой врабий, хваленый, как я слышал, недалеко от вашего прощура ушел, который с перьями. — Ты на кого рот разеваешь, мужик сиволапый? — вскипел врабий. «Тебе кто говорить дозволял? Заткни свою пасть, досиди да смирняхонько!» «Вот и кого мужиком обзываешь!» Взъярился Татень. «Мало еще, чтобы бывалым ратникам рот закрывать! А я тебя все равно заткну!» «А ну-ка, отцы, цоба!» Ревкнул Клест. А когда и враби, и Татень притихли, сукаризный сказал. «Не совет, воевод, а базар какой-то! Словно бабы сошлись, горшки не поделили. Твой гляди, за бороды друг друга рвать станем! Ты, Татень!» Посмотрел Клюст на своего ратника. «Не дерзи, воеводи-врабио!» Когда ратник уселся на место, Клюст посмотрел на соперника. «А ты, врабий, не забывай, что на совете каждый право на свое слово имеет. И моего советника ты затыкать не вправе, тем более обзывать его мужиком. Что пожелаю, так и будет!» — нервно заявил врабий. В палате на миг настала тишина, которую прервал хохоток Клиса. «Врабий, я хоть тебя и поддержал, но не рановато ли ты править начал?» «Тебя еще на княжеский стол никто не поставил, а рот ратнику даже князь не имеет права заткнуть. А уж дружинника мужиком обозвать, так это всем ратникам оскорбление нанести». Кажется, ситуация зашла в тупик. «Божий суд нужен», — решительно сказал Стрижень. «Воеводы в поединке сойдутся, кровь прольет». «Да ты, воевода, стрежень в умели!» Удивленно вскинул Сибилей. «Да и спокон веков такого не было, чтобы воеводы в поединках сходились» неожиданно сказал лис. Но стрижень продолжал настаивать. «Так такого и не было, чтобы Брандское княжество без князя на 10 лет оставалось. Пусть в поединке сойдутся, да чтобы насмерть, тогда и узнаем, кому перун свой голос отдаст». «Подождите, воеводы, охолоните!» — поднялся Замойло. «Мы сегодня многое обсудили, полаялись, много нового узнали, а сейчас нам нужно всем это обдумать, а остыть да успокоиться». «До праздника Перуна у нас еще два дня есть. Вот давайте-ка завтра на свежую голову, до да насытая брюха и соберемся. Еще раз посудим да поридим, а коли не договоримся, тогда я о божьем суде станем говорить». Предложение за Замайлы пришлось по вкусу. И впрямь. Утро вечера мудренее. Клёст хоть и держался на собрании молодцом. По дороге на подворье ухватился зуркоять меча. Заметно, что молодому воеводе хотелось вытащить его из ножен. Ярослав, наверное, не сдержался бы. А вот Клёст оказался и спокойнее, и мудрее. Зато Врабии, похоже, мог и мечом рубануть, да и наговорил он лишнего. — Ух, хитёр рабии только и сказал воевода, посмотрев на своего советника, который сегодня не дал ни одного дельного совета, усмехнулся. — Ярик, а ты случаем не давал те же советы Врабию? Вишь, к дочери врана просватался. — Делать мне больше нечего, — покачал головой парень. — Я этого Врабия первый раз вижу. Да и не нравится он мне. Для князя слишком уж порывистый. А тут нужен кто-то вроде тебя, спокойный». «Да шучуя», — успокоил воевода своего ратника. Хмыкнул. «Вот думаю, если бы ты сына Замайлы не изловил, то сегодня был бы у нас новый князь. Отдал бы и лис свой голос за врабе, это точно». «Не было бы нового князя», — уверенно заявил Ярослав. «Пусть бы Замайла тебя не поддержал, отдал бы голос за врабе, а вот Лис бы за тебя голос отдал». И снова бы голоса поровну разделились. «И что теперь?» — поинтересовался Клюст. «Вот ежели ты мой советчик-советник, совет дай!» «А что тут давать?» — усмехнулся Ярослав. «Нужно в первую голову к лесу сходить. Узнать, от чего он против тебя голос отдал. Лис, хотя дядька и вредный, но думать умеет. Наедине-то, может, и правду сказать. А еще следует к врану сходить». «А к врану-то зачем?» — удивился Клюст. А у врана ты руку и сердце его дочери попросишь! усмехнулся Соколов. От предложения своего советника клест остановился. Так он же ее в жены врабию собирается отдать, удивленно сказал Воевода. — Так он только собирается. А кто тебе мешает сказать, мол, жаль, что в врабий меня опередил, но я бы тебе зятем получше стал. А еще можешь намекнуть, что у тебя есть ратник, который с лесным хозяином дружит. И что это мне даст? удивился Воевода, а потом до него дошла. Думаешь, стоит пообещать, что лесной хозяин его сыну поможет, которого змея укусила? Нет, обещать ничего не надо, покачал головой Ярослав. Если пообещаешь, так выполнять придется. А кто знает, поможет ли нам Нестор или нет. Другое дело, что я могу в лес ходить, лесного хозяина помощи попросить, а вдруг да поможет. Авран, пусть свою дочь за того замуж отдает, кому обещал. А вот голос за тебя он вполне отдать может. А если он откажет. Так помогать не станем? Поинтересовался воевода. Нет, даже если не станет за тебя голоса давать, то помогать надо. Решительно заявил Ярослав. Вот тут ты прав. Согласился воевода. Не станем мы, по подленькому, во власть влезать. Но ну, тогда возвращайтесь без меня. А я пошел. Вечером приду. Ужин мне оставьте. Ярослав даже обиделся. Да как же мы тебе еды не оставим-то? Не оставим, батюшка воевода. Усмехнулся татень хотя и молчаливый, но прислушивающийся к разговору. «Я самолично твой ужин караулить стану, а я такиня покараулю, чтобы его кто-нибудь с ужином не украл», — улыбнулся Ярослав. В ожидании воеводы перекусили, оставив тому пол котелка, уже начинавшего приедаться кулеша. Ярослав уже начал тосковать о стрепухе, оставшийся в клёстове. «Эх, а как же хорошо тетенька готовила и рагу, да и кашу варила гораздо вкуснее, нежели здесь». Но, как говорят классики, лопай, что дают. После ужина Ярослав опять сделал несколько попыток оживить свою веточку. Но опять все закончилось безрезультатно. Не желал подарок Лешего просыпаться и возрождаться. Хоть об стенку бейся. Поздним вечером, почти уже ночью, вернулся и воевода. Поужинав, он уединился со своим советником и принялся излагать результаты своих хождений. — Потолковал я со старым лисом, — сказал клюст Лис опасается, что из врабия князь придет плохой. Но коли врабий-то князем станет, он и отомстить сможет. Они как как соседи, а у соседей и споры из-за земли. Да и люди туда-сюда бегают. А еще хитрюга старая на ясном глазу заявила, мол, а зачем нам вообще князь? Разбойники придут, так как-нибудь сами боеводы отобьются. А коли враг нагрянет, вот тогда можно объединиться. А сейчас-то это зачем? Это только зерно из своих закромов князю отправлять. Да каждые полгода насмотр смотр дружинников ехать. А так без князя спокойнее. Десять лет как-то жили без князя. Без одного хозяина. Так и еще проживем». «Вот так вот всегда», — подумал Ярослав. «Все говорят, мол, как только, тогда и сделаем. А вот когда враг нагрянет, тогда поздно будет». Слух про то говорить не стал, потому что клест это и так понимают, без его слов. А про разговор с Франом воевода сказал так. Мол, может, и не против бы он свою дочку за Клёста отдать, но в рабе первым был. А тут кто первый, того и лапти. И слово дадено. «И про дружбу с лесным хозяином я сказал», — сообщил Клёст. Как-то и велел, ничего не обещал, но вран как услышал, так глаза у него загорелись. Сказал, он еще думать станет. Мол, помолвку он разорвать не готов, а вот со свадьбой он потянуть может. И не осенью, как лед, реки скует, а попозже, когда снег все укроет а медведь в берлогу заляжет. Ярослав смутно о себе представлял, когда тут лед, скоу реки, а когда медведя в берлоге залегают. Нет бы, как у людей, 20 ноября или 1 декабря. Но у врана сомнения посеяно, уже хорошо. А то, что придется отрабатывать, уговаривая лесного хозяина помочь мальчишке, так ничего страшного. Вран младший, Коле станет Шурином Клюста, то не чужой человек. А если и не станет родичем воеводы, а потом и князя? то все равно вылечить парня было бы неплохо. Ведь если мальчишка на ноги встанет, то воеводство ему и останется. Вот только боюсь, не обойтись завтра без поединка. Вздохнул Клюст. Потом поправился. Я ведь не в рабе этого боюсь. Видели мы птицы покрупнее, а того, что мне его убить придется. А вот начинать книжение со смерти очень не хочется. Ладно, поглядим, может и обойдемся. Улеглись спать. Ярославу было неуютно, спал плохо, воручаясь сбоку на бок, словно его что-то беспокоило. Решив выйти во двор, он встал и подошел к двери. Толкнул ее, но дверь почему-то не открывалась. Странно. Толкнув еще раз, парень понял, что дверь заложена снаружи чем-то тяжелым, или просто ее подперли. Вот ведь часового-то нет, а кто же станет ставить караульного в своем граде? Уж не думая, Ярослав закричал. — Народ, подъем! — Ты чего орешь? Поднял голову недовольный Клюст. «Только-только заснул, а ты разорался!» «Воевода, дверь чем-то подперли, не открывается!» Сказал Ярослав. ты ерунду ерунда-то не мелей, Пробурчал воевода. «Может, поужинал плохо?» Клюст хохотнул, но все-таки поднялся с места и подошел к двери. Толкнул ее. «Что за нелепица-то такая?» Удивился воевода. Ярославу показалось, что откуда-то тянет дымом, кажется, Клюст тоже это учуял. «Горим, беда!» Заорал старый серпень. «Чего стоите-то? Дверь ломайте! Нам красного петуха подпустили!» Ярослав снова бросился к двери и попытался вышибить ее плечом безрезультатно. Тяжелые доски даже не шелохнулись. ну ка парень подвинься!» — взревел один из воинов, самый крупный. Выхватив меч, ударил клинком по доскам. «Но бить мечом по доскам бесполезно!» «Топор где?» — проорал кто-то. Топоры были, но только боевые, с узкими лезвиями. А запах горя уже был отчетливым. Показалось даже, что за окном багровеют языки пламени, но окна маленькие, не вылезешь. Ратники принялись выламывать дверь, но та была крепкая, а приперли ее снаружи очень надежно. И вот тут, когда уже пора начинаться паники, Ярослав почувствовал, что кто-то плачет. Кто же мог плакать? Но плач был не женским, и не мужским, и не детским, вообще он был каким-то нечеловеческим. И в этот плач была вложена не обида, а словно бы кто-то стонал от боли. Ярослав вдруг осознал, что плач он услышал не ушами, а чем-то иным. Чем вот только? Душой? Парень вдруг понял, что это плачет сам дом. А может, хозяин дома? Домовой? Душа дома плачет, осознав, что его пристанище сейчас сгорит. А ведь о чем-то подобном и говорил Нестор, хозяин леса. Чтобы что-то сделать, оживить, надо почувствовать. Душу ли? А может, боль? Двое дружинников упорно рубили дверь. Ярослав просунулся между ними, оттолкнул в сторону и приложил ладони к двери. И тут он почувствовал, как касается не сухой доски, а чего-то живого. Так, словно в лесу прикоснулся к стволу сосны. А сосна шершавая, нагретая солнцем, а внутри ее бегут живоносные соки. Ярослав не знал, что с этим делать, поэтому сделал то, что пытался провернуть вот уже неделю. Приказал двери расти. Хотя и не представлял, зачем ему это надо, и что потом произойдет. Но он почему-то понимал, что отдает правильный приказ. В ответ на прикосновение и мысленный приказ дверь вдруг затрещала и начала изгибаться волной. Следом затрещал дверной косяк. Косяк, не выдержав напруги, выскочил из позов а толстые доски, из которых и была собрана дверь, прорастая свежими веточками, вдруг затрещала, а затем дверь вдруг резко вскинулась, будто автоматические двери в супермаркете, только те открываются в стороны, а это вверх а внизу под дверью Ярослав увидел крошечные росточки, уходившие в землю. Совсем еще нежные корешки толкали дверные доски вверх, но самое главное, что под ними открылось пространство, достаточное для того, чтобы пролез человек. Но Ярослав про выход выхода чего-то не думал. Он едва не плакал от счастья, потому что дверь, сколоченная много лет назад, из досок срубленной сосны, стала вдруг живой, и это было прекрасно. Но, к счастью, воевода не потерял голову. Увидев путь к спасению, Клёст скомандовал. «А ну-ка, все наружу!» Ратники ломанулись к двери, попросту разломав ее на доске, выбежали во двор, вступая там в бой с кем-то неизвестным или неизвестными. «А ну-ка, живым бери!» — пророкотал голос воеводы. Но поджигатели верно не рассчитывали сражаться, а бросились бежать. А Ярослав стоял на месте и глядел на дверь, которая только что ожила, и которую только что снова убили дружинники Клёста. «Ярик, ты чего там встал?» — раздался голос Клёста со двора. «Сгоришь ведь!» Парень и не заметил, что за ним уже вовсю бушевало пламя, охватывая своим жадным языком старый дом. У него было горе. Деревянную дверь, которая снова стала живой, только что была порублена топорами и убита. Воевода, не став терять времени даром, подскочил к проему, ухватил Соколова за руку и одним рывком вытащил его на безопасное место. До Ярослава только сейчас дошло, что он чуть-чуть не изжарился. А еще на него накатилась такая слабость, что он упал на колени. Ярослав пытался понять, что это только что произошло. «Это он что, друид теперь?» Он стоял на коленях совершенно обессиленный, будто после очень интенсивной тренировки и тяжело дышал. Рядом из стороны в сторону ходил взволнованный воевода и раздавал указания. Тут Клёст подошел к Ярославу и положил тому руку на плечо. «Ярик, а ты нас сегодня спас!» Услышал парень голос воеводы. «Спасибо тебе, брат!» Воевода сам обессиленно уселся рядом с обессиленным Ярославом. «Эх, видит Перон, что я этого не хотел!» — в полголоса произнес он. «Ну что ж, коли они хотят Божьего суда, будет им Божий суд!»